Голос звучал приглушенно, поскольку доносился из полуразобранного механизма органа. «Отлично, а теперь послушаем Си второй октавы». Чей-то волосатый палец надавил на клавишу. Раздался прерывистый стук, после чего из механизма донеслось звонкое «дзинь». «Проклятье, сорвалась с колка!» «Подожди, ну-ка еще раз!» Нота прозвенела чисто и сладкозвучно. «Отлично!» — раздался победоносный голос человека, прячущегося в развороченных внутренностях органа. А сейчас подкрутим колок. Агнесса приблизилась. Громоздкая фигура за органом повернулась и одарила ее дружелюбной улыбкой, гораздо более широкой, чем среднестатистическая. Обладатель данной улыбки весь порос рыжим волосом, и хотя при посещении отдела ног ему явно не повезло, зато когда начиналась распродажа рук, он был первым в очереди. и в качестве бонуса получил губы. «Андреа?» — слабо позвала Агнеса. Органист выпутался из механизма. В руке он держал сложного вида деревянный брусок со струнами. «Привет», — сказал он. «А, а кто это?» — пробормотала Агнеса, пятясь от первобытного органиста. «О, это библиотекарь. Не думаю, что его как-нибудь зовут. Он просто библиотекарь незримого университета». ну что гораздо важнее по совместительству, он еще и тамошний органист. И так случилось, что у них орган Джонсоновский, прямо как наш. Бергвальд Статтли, чертов тупица Джонсон, самый известный в самом отрицательном смысле анкморпортский изобретатель и провозвестник эпохи антивозрождения. Отличался полным отсутствием математических дарований, а также каких-либо полезных навыков, не говоря уже об абсолютной неспособности уловить суть проблемы, Что однако ни разу не встала на пути его жизни разрушающего творчества. Вскоре после возведения достославной рухнувшей башни в Щеботане, Бергольд статли чертов Тупица Джонсон обратился к миру музыки, в частности к большим органам и механическим оркестрам. Его творения и по сей день периодически встречаются на всяческих распродажах, дешевых аукционах, а чаще всего на свалках. И библиотекарь любезно поделился с нами кое-какими запчастями. Ух. Прошу прощения, одолжил нам кое-какие запчасти. Он в самом деле умеет играть на органе? Размаху его рук можно только позавидовать. Агнеса расслабилась. Библиотекарь не производил впечатления агрессивного существа. О, сказала она, ну, думаю, это естественно. В нашу деревню иной раз заглядывали шарманщики. Так вот у них часто была с собой такая миленькая, маленькая обез... Раздался сокрушительный аккорд. Орангутан, воздев вторую лапищу, вежливо помахал пальцем перед носом Агнессы. «Он очень не любит, когда его называют обезьяной», — объяснил Андре. «А ты ему понравилось? «Откуда ты знаешь?» «Обычно он не опускается до предупреждений». Агнесса быстро отступила и схватила юношу за руку. «Можно с тобой поговорить?» — спросила она. «У нас всего несколько часов, а мне очень хотелось бы закончить тут». «Это важно?» Андрей последовал за ней за кулисы. Сзади библиотекарь, потыкав в клавиши наполовину починенной клавиатуры, нырнул во внутренности органа. «Я знаю, кто такой призрак», — прошептала Агнесса. Андрей изумленно уставился на нее. Потом увлек Агнессу поглубже в тень. «Призрак — это не кто-то», — тихонько произнес он. «Глупо думать, что это человек. Он просто призрак». «Под своей маской он самый обычный человек». «Отлично. Ну и кто же это?» «Может, стоит предупредить господина Бадью и господина Зальцеллу?» «О чем? О ком?» «О Уолтере Плюме». И снова Андрей изумленно вытаращился на нее. «Если ты засмеешься, я пну тебя в коленную чашечку», — предупредила Агнесса. «Но Уолтер, он ведь даже не...» Я тоже вначале не поверила, но когда он сказал, что видел призрака в балетной школе, а там ведь кругом зеркала... А если Уолтер распрямится, то будет довольно высоким. К тому же он рыскает по подвалам и... О, хватит!» И вчера ночью мне показалось, что я слышал его пение на сцене. Он пел, когда все уже разошлись. «Ты видела его?» «Был темно». «Ну, тогда...» Андрей развел руками. Но потом я услышала, как он разговаривает с котом. И тут уже я уверена, что это был именно он. Уолтер разговаривал обычно... В смысле, как совершенно нормальный человек. А ты ведь не станешь отрицать, что он со странностями. Значит, он как раз такой человек, который станет носить маску, чтобы скрыть свое истинное лицо. Она наконец сдалась. Вижу, ты не хочешь меня слушать. Нет, вовсе нет. Я просто думал, но... Я решила, мне станет легче, если я кому-то расскажу. Андре таинственно улыбнулся во мраке. — Знаешь, на твоем месте я бы держал язык за зубами. Агнеса посмотрела себе под ноги. — Может, мои выводы кажутся притянутыми за уши? Андре дотронулся до ее руки. Пердито почувствовала, как Агнеса отпрянула. — И что? Тебе стало легче? — спросил он. — Я не... То есть, понимаешь, я просто не могу себе представить, чтобы Уолтер кому-то причинил вред. Я чувствую себя так глупо, я сейчас немного на взводе не переживай я наверное кажусь тебе какой-нибудь дурочкой если хочешь я послежу за волтером андрей улыбнулся но сейчас мне надо заняться органом добавил он и еще раз улыбнулся улыбка была краткой и быстрой как летняя молния о спасибо тебе бы баб... однако он уже шагал к органу.